Но он же со мной не говорил. Он меня даже не видел. О чём это ты? О чём это я? О чём это ты? Буквально за минуту до того, как вы с ним вошли в здание, Хок остановился, обернулся и заговорил с тобой. Вы стояли там и тряпались, что несколько сбило меня с толку, а затем вы с ним вошли в вестибюль, чуть ли не под ручку. Несколько секунд, показавшихся Синти очень долгими. Рэндалл сидел, молчал и как-то странно смотрел на нее. В конце концов, она не выдержала. «Ну что ты уставился на меня, словно недоумок какой? Что там случилось?» «А теперь Син», — медленно заговорил Рэндалл, — «послушай, как все было. Я вышел из автобуса после Хога и проследовал за ним в вестибюле КМЭ. В лифт я вошел по старой методике, дыша ему прямо в затылок. А затем, когда он повернулся к двери кабины, быстро передвинулся и снова встал у него за спиной. Когда Хок вышел, я немного задержался в дверях, то ли выходя, то ли нет, и задавая лифтеру дурацкие вопросы. Хок тем временем отошел на приличное расстояние. Когда я свернул за угол коридора, он как раз исчезал в двери 1310 метров. Он ни разу не заговорил со мной, он даже ни разу не видел моего лица. Я в этом абсолютно уверен. Синтин заметно побледнела, но сказала только: "Валей дальше". Когда туда входишь, там справа длинная такая стеклянная перегородка. А изнутри, впритык к ней стоят верстаки или рабочие столы или как их ещё там м, -м, -м Можешь назвать? Если смотреть через стекло и наблюдать за работой ювелиров, хорошо придумана отличная реклама. Хок нырнул направо, и к тому времени, как я пошёл по проходу, оказался уже по ту сторону стекла без пиджака в рабочем халате и с этой самой вот, увеличительной хреновиной в глазу. Я прошёл мимо. Он так и не поднял глаза к столу дежурного и попросил вызвать управляющего. Через какое-то время появился маленький и тощий мужик, похожий на воробья, и я спросил, работает ли здесь человек по имени Джонатан Хок. Управляющий сказал «да» и спросил «не хочу ли я с ним поговорить». Я ответил, что нет необходимости. Я всего лишь следователь страховой компании. Он захотел узнать, в чем дело». Нет ли каких неприятностей, но я его успокоил, сказал, что Хок просто хочет застраховать свою жизнь, и нам надо знать, как долго он здесь работает. «Пять лет», — сказал управляющий. И добавил, что Хок у них один из самых надежных и умелых работников. Я сказал, вот и прекрасно, и поинтересовался, потянет ли Хок страховой полис на десять тысяч. Он ответил, конечно. Е сообщил, что они всегда рады, когда их работники вкладывают деньги в такое надёжное дело, как страховой полис. Вот так я, собственно, и думал, когда вешал ему всю эту лапшу. По пути к двери я остановился напротив стола Хога и посмотрел на него через стекло. Через некоторое время он поднял голову, взглянул на меня и вернулся к своей работе. Я уверен, что он меня не узнал. На его лице ничего не отразилось. Клинический случай, полный шизо, шизо, как это произносится? Шизофрения, полное расщепление личности. Но послушай, Тедди, да, и все-таки ты говорил с ним? Я же видел собственными глазами. Тише, киска, тише, не гибетись. Ты просто считаешь, что видела, а в действительности смотрела на каких-то совершенно других мужиков. А как далеко ты стояла? Не настолько далеко. Я находилась перед обувным магазином Бичмана. После него идёт Шелуи, а там и вход в Акмэ. Ты стоял спиной к газетному киоску, лицом практически ко мне. Хог был ко мне спиной. Но ошибиться было невозможно, когда вы с ним повернулись и направились в Акмэ, я увидел его в профиль. На лице Ренделла выразилось отчаяние. Да не говорил я с ним. И шёл не вместе с ним, а сзади, незаметно. Знаете, Эдвард Рендол, не надо мне рассказывать сказки. Верно, я потеряла вас с хогом, но это ещё не даёт вам права измываться надо мной и выставлять меня дурочкой. Рендел был женат слишком давно и удачно, чтобы не обращать внимания на явные признаки опасности. Он встал, подошёл к Синти и обнял её за плечи. "Слушай, маленькая", голос его звучал ласково и серьёзно. "Я не устраиваю никаких шуток. Что-то у нас здесь перепуталось, но я рассказываю тебе всё совершенно прямо, так как я это помню". Синтия смотрела в глаза Ренделу, А затем неожиданно чмокнуло его. Ну ладно, мы оба правы, хотя это и невозможно. Пошли. Пошли? Куда? На место преступления. Если не разобраться в этой истории, я, пожалуй, никогда больше не сумею заснуть. Здание Акме оказалось, слава тебе, Господи, на том же месте, что и раньше. Равно, как и обувной магазин Се-Луи и газетный киоск. Рендел встал на то место, где утром стояла его жена, и согласился, что с такого расстояния ошибиться можно было только в мертвецки пьяном виде. Однако он был по-прежнему уверен и в своей версии. "А ты не опрокинул случайно по дороге пару стопорей?" спросил он с надеждой в голосе. "Ни в коем razie. Ну и что же будем теперь делать? Не знаю. Да нет, слушай, я придумала" Ведь мы же покончили с хогом, верно? Ты его выследил, а больше ничего не требовалось. Ну да. А что? Проводи меня туда, где он работает. Я хочу спросить у его дневной личности, говорил он с тобой, выйдешь из автобуса или нет. Рендол пожал плечами, хорошо, ладно. Делай как знаешь. Мы заглянули в вестибюль и направились к свободному лифту. Щёлкнул стартёр, лифтёр захлопнул двери и провозгласил своё обычное: "Этожи, пожалуйста, 6, 3 и 9". Рендел подождал, пока обслужат других пассажиров, и только потом сказал: "13". Лифтёр неодобрительно обернулся. "Могу отвезти тебя, парень, на 12 и на 14. А пополам дели их сам". чего? Нету у нас тринадцатого. А если бы был, никто не стал бы снимать там помещение. Что ты держи beast? Я был на тринадцатом сегодня утром. По взгляду, которым лифтёр одарил Ренделл, было видно, что он с трудом сдерживается. Ну, смотрите сами. Секунда быстрого подъёма, затем остановка двенадцатый. Дальше кабина пошла медленнее. Число 12 уползло из поля зрения, а затем сменилось другим. 14-ый. Ну и какой выбрать? Извините, несколько неуверенно выговорил Рендл. Какая-то глупая ошибка. Но я действительно был здесь утром и думал, что запомнил этаж. А может, 18-ый? Поबताлся прийти ему на помощь лифтёр. Восьмёрку часто путают с стройкой. А кого вы ищете? Дэтридж и компания. Это ювелирная фирма. Только не в нашем корпусе, покачал головой лифтёр. Здесь нет никаких ювелиров и никаких Дэтриджей. Вы уверены? Вместо ответа лифтёр опустил кабину на десятый этаж. Попробуйте узнать в 1000. Там администрация и корпус. Нет, у них нет съёмщиков по фамилии Дэттрич. Нет, у них нет ни ювелиров, ни даже торговцев ювелирными изделиями. Возможно, джентльмен перепутал, и ему нужен корпус Атекс, а не Акме. Рэндел поблагодарил администратора и удалился порядком ошарашенный. В это время Синтия хранила полное молчание. Теперь она заговорила: "Слушай, Тэдди, да. Что тебе? Мы можем подняться на самый верх и обследовать всё здание этаж за этажом". "Чего ради? Будь здесь эта фирма в конторе здания знали бы об этом. А может, они знают, но не говорят? И во всей этой истории есть что-то очень сомнительное". Таким зданием можно спрятать целый этаж, замаскировав его дверь под гладкую стену. Да нет, глупость. Просто у меня поехала крыша, вот и всё. Натвила бы ты меня к психиатру. Никакие это не глупости, и головой ты пока не повредился. Чем отсчитывается высота в лифте? Это жами. Замаскируй этаж чтобы его не было видно, и никто не догадается, что он вообще существует. Возможно, мы вышли на что-то очень крупное. Синтия и сама не больно-то верила своим доводам, но понимала, что ее мужу необходимо сейчас чем-нибудь заняться. Рэндалл начал было спорить, но затем сдержался. А как же лестница? Уж с лестницы-то этаж не пропустишь. Не знаю. Может, и с лестницами устроен какой-нибудь фокус? Вот мы и постараемся это выяснить. Пошли. Однако никаких фокусов не было в помине. Между 12-м и 14-м этажами они насчитали 18 ступенек, ровно столько же, как и между любыми двумя соседними этажами. Они прошли всё здание сверху донизу и прочитали надпись на матовом стекле каждой двери. На это потребовалось довольно много времени. Синтия наотрез отвергла предложенный мужем вариант разделиться и каждому осматривать по половине этажа. Она не хотела ни на секунду терять его из вида. И нигде, ни на тринадцатом этаже, ни двери с надписью Детрич и компания, и никаких ювелирных фирм хотя бы и с другим названием. Даже простое чтение названий фирм на дверях требовало уйму времени. чтобы зайти под тем или иным предлогом в каждую фирму, не хватило бы и суток. Рендел смотрел на дверь с надписью Pride, Greenway, Hamilton, Steinbolt, Carter и Greenway, адвокаты. За это время, задумчиво сказал он, надпись на двери могли и поменять. Только уж не на этой, указала она на адвокатскую контору Синтия. Да и вообще, если это было декорации, они могли изменить её под частую до неузнаваемости. Однако, несмотря на уверенный тон, она смотрела на невинно выглядевшую надпись с растущим сомнением. При всей своей доступности административное здание место удивительно скрытое, звукоизолирующие стены, плотные жалюзи и ничего не говорящие названия фирмы. В таком месте может произойти что угодно в самом буквальном смысле что угодно, и никто не узнает, и никто не поинтересуется, никто даже ничего и не заметит. Никаких полицейских, обходящих свой участок, соседи, расстояние до которых толщина стенки, могли бы с тем же успехом находиться на Луне. Даже уборщица не зайдёт, если съёмщик этого не хочет. Администрация заинтересуется арендатором в одном единственном случае, если тот не внесёт арендную плату в срок. Можете совершать любые преступления по своему вкусу и набивать шкафы широким ассортиментом трупов. Синтия взятка поёжилась. Пошли дать Штеди. Надо спешить. Рассмотрев остаток здания быстро, как только могли, они вернулись в вестибюль. Вид человеческих лиц и солнечный свет несколько успокоили Синтию, хотя загадочной фирмы так нигде и не было. Остановившись на ступеньке, Рэндалл растерянно огляделся. — Как ты думаешь, а может, мы и вправду были в другом здании? — спросил он с сомнением в голосе. — Ни в коем разе. — Видишь этот табачный киоск? Я знаю каждое мушиное пятнышко на его витрине. Тогда где же решение? Решением будет ленч. Пошли. О'кей, только я, пожалуй, перейду на жидкую диету. Синтия кое-как заставила мужа закусить третью дозу виски тарелкой гуляша из говяжьей тушёнки. Выпив в довершение две чашки кофе, он оказался трезвым как стёклышко. И еще более несчастным, чем прежде. Син. Да, Тедди. Так что же это со мной случилось? Я думаю, медленно ответила Синтия. Я думаю, что мы стали жертвами великолепного, высокопрофессионального гипноза. Вот и я так думаю теперь. Или это, или у меня и вправду крыша поехала. Так что пусть будет гипноз. Хотелось бы только знать, для чего это всё. Синти рассеянно водила вилкой по тарелке. А вот я не уверена, что мне хочется знать. Знаешь, теди, что мне хочется сделать? Что? Отослать мистеру Хогу эти 5 сотен с запиской, что мы не можем ему помочь и поэтому возвращаем деньги. Рэндел явно был поражён. Вернуть деньги? сил небесных. По лицу Синтии можно было подумать, что её поймали на совершенно непристойном предложении, однако она не отступала. "Знаю, знаю, и всё равно мне хотелось бы так сделать. Мы можем заработать на хлеб разводными делами и поисками беглых должников, так что совсем не обязательно связываться с сомнительными историями. Ты рассуждаешь так, словно 5 сотен это ерунда вроде чаевых официанту". Нет, я так не рассуждаю. Просто мне кажется, что не стоит рисковать шеей или здравым рассудком даже ради такой суммы. Слушай, Тедди, кто-то изо всех сил старается загнать нас в угол. Прежде всего я хочу узнать, зачем ему это? Вот и я хочу знать, зачем. Именно поэтому мне и не хочется бросать это дело. Да. Какого черта? Я не привык, чтобы со мной играли такие шутки. Мне это не нравится. А что ты скажешь, мистеру Хогу? Рэндалл поворошил рукой волосы, такие, впрочем, взъерошенные, что это не имело особого значения. Не знаю. Может, ты с ним поговоришь? На плети там что-нибудь? Прекрасная мысль. Просто великолепная мысль. Я скажу, что ты сломал ногу, но к завтрашнему дню обязательно поправишься. «Не надо так, Син. Я же знаю, что ты справишься. Хорошо. Только ты обещай мне одну вещь». «Какую вещь? Во время этого расследования мы все и всегда делаем вместе». «Так мы же всегда так. Я имею в виду буквально вместе. Я не хочу терять тебя из виду ни на секунду». «Послушай, Син, это может оказаться неудобным». Обещай. Ну хорошо, хорошо, обещаю. Вот так-то лучше. Теперь Синтия немного успокоилась и выглядела почти умиротворённой. Не вернуться ли нам в контору? А ну её к чёрту. Пошли лучше в кино, на тройной сеанс. Фильмы не доставили Ренделу удовольствия, а ведь программа состояла из сплошных вестернов, предмета нежной его любви, но сейчас отважный герой был всё таким же бандитом, как и главный злодей. А таинственные всадники в масках не вызывали приступов энтузиазма, а просто пугали. Из головы не шёл тринадцатый этаж здания Акмэ, длинная стеклянная перегородка и согнувшиеся над своим трудом мастера, маленький иссохший управляющий Детерридж и компании. Кой бесс Неужели можно загипнотизировать человека так, что он во всё поверит и будет вспоминать такие подробности? Синтия почти не смотрела на экран. Всё её внимание занимали окружавшие их люди. Она поймала себя на том, что осторожно изучает их лица каждый раз, когда в зале зажигается свет. Если даже развлекаясь, эти люди выглядят подобным образом, на что же они похожи вне счастья? В лучшем случае на лицах читалась героическая решимость, ни на что не жаловаться, исключений почти не было. Неудовлетворённость, зловещие следы перенесённой физической боли, одиночество, разочарование, тупая озлобленность всего этого было в достатке, и очень-очень редко мелькали весёлые лица. Даже Тенни, одним из главных достоинств которого была неискренимая жизнерадостность, выглядел крайне кисло, не надо признать, не без причин. Интересно, а какие причины сделали несчастными всех остальных? Синтия вспомнила картину. Она где-то её видела, называвшуюся Подземка. Художник изобразил дверь вагона подземки и толпу, вываливающуюся на перрон. Одновременно другая толпа пытается прорваться внутрь вагона. Было видно, что все они, входящие и выходящие, очень спешат, но удовольствия от этого не получают. Красота отсутствовала в картине напрочь. Было ясно, что единственная цель, двигавшая кистью художника, едкая критика современного образа жизни. Синтия почувствовала большое облегчение, когда фильмы закончились, и они с Ренделом сменили тесноту зала на относительную свободу улицы. Рэндалл остановил такси и дал шоферу свой адрес. Тедди, да, ты не обратил внимания, какие были лица у людей, сидевших в кино? Да нет, я как-то не смотрел. А что? Ни про одного из этих людей не скажешь, что жизнь доставляет ему удовольствие. А может, она и не доставляет ему удовольствие. Но почему не доставляет? Слушай, ведь мы-то живем весело, правда? Петру: "Что, точно? Мы всегда же ли весело? Даже когда у нас не было ни гроша, и мы только пытались организовать своё дело, даже и тогда нам было весело. Мы ложились в постель, улыбаясь, и вставали счастливыми. У нас с тобой до сих пор так. Ну, в чём тут дело?" Рендел улыбнулся, в первый раз после неудачных розысков тринадцатого этажа, и ущипнул жену. Дело в том лапа, что мне весело с тобой. Благодарствую. И вам того же самого по тому же месту. Знаешь, когда я была маленькой, у меня появилась странная мысль. Что ты замолчала? Колись. У меня самой было счастье целый вагон. Но вот я стала подрастать и замечать, что у мамы его нет. и у папы тоже мои учителя да и почти все окружающие взрослые все они не были счастливыми вот мне и влезло в голову что я тоже вырасту и узнаю что-то такое после чего никогда больше не буду счастливой ты же знаешь как принято говорить с детьми ты ещё маленькая и ничего не понимаешь или ну вот подрастёшь тогда и поймёшь Я задавалась вопросом, что же это за секрет такой они от меня скрывают. Иногда я подслушивала за дверью и пыталась это выяснить. Природённый сыщик. Чушь, но я отлично видела, в чём бы там ни состоял этот секрет, он не даёт взрослым счастья, наоборот, он делает их печальными. И вот я и стала молиться, чтобы никогда не узнать этого секрета. синь тес легко пожал плечами. Наверное, я так его и не узнал. И я тоже хмыкнул Ренделу. Я профессиональный Питер Пэн, и это ничуть не хуже, чем иметь здравый смысл. Да ты не смейся, Тедди. Маленькая обтянутой перчаткой рука легла на запястье Рендела. Вот это и пугает меня в истории с Хогом. Я боюсь, что продолжая Её заниматься мы и вправду узнаем то, что знают взрослые, и навсегда перестанем смеяться. Нрендел хотел рассмеяться, но затем повернулся к Женне и пристально на неё посмотрел. Ты это что, серьёзно? Кончиками пальцев он слегка приподнял её подбородок. Тебе всё-таки нужно хоть чуть повзрослеть. А обоим нам нужен обед и хорошая выпивка. Глава 4. После обеда Едва Синтия начала собираться с мыслями, что же в самом деле сказать мистеру Хогу, когда эти нелёгкие раздумья прервал входной звонок. Подойдя к двери, она взяла трубку домофона. Да. Буквально через долю секунды она повернулась к мужу и беззвучно одними губами проговорила: "Это мистер Хог". Брови Ренделла приподнялись. Предостерегающим жестом, приложив палец к губам, он с преувеличенной осторожностью на цыпочках двинулся к спальне. Синтия, понимающе кивнула. "Секунду, пожалуйста. Вот так. Вот так вроде лучше. Но у нас тут что-то аппарат барахлит. Кто это? Повторите, пожалуйста. А, мистер Хок. Заходите, мистер Хок". Нажав на кнопку электрического замка, Она открыла дверь подъезда. Было видно, что Хок чем-то очень возбуждён. Прямо с порога он начал быстро, нервно сыпать словами. Хотелось бы надеяться, что вы не сочтёте моё вторжение бестактным, но я попал в такую неприятную ситуацию, что просто не мог ждать вашего сообщения. Сесть, сидеть ему не предложила. К сожалению, я должна вас разочаровать. В её приветливом голосе слышались нотки искреннего сочувствия. Мистер Рэндол ещё не вернулся? Ограждённый хок выглядел настолько жалким, что на мгновение Синтия и вправду почувствовала к нему симпатию, однако, вспомнив, через что прошёл сегодня её муж, она снова заледенела. А вы не знаете, продолжал непрошеный гость, когда он будет дома? Трудно сказать. Жена детектива Мистер Хок быстро отвлекает, смотреть на часы и ждать мужа. Да, понимаю. Но ну что ж, тогда, пожалуй, я не стану больше обременять вас своим присутствием, но мне очень нужно с ним поговорить. Я передам им. А вы хотели сообщить что-нибудь конкретное? Какие-нибудь новые данные? Нет. Было видно, что Хок в нерешительности. Пожалуй, нет. Ну всё это выглядит исключительно глупо. Что выглядит глупо, мистер Хок? Да как вам сказать? Хокс с надеждой посмотрел ей в глаза. Миссис Рендел. А вот вы верите в одержимость? Одержимость? Одержимость человеческих душ дьяволом. Знаете, я как-то об этом никогда не задумывалась. Сейчас Синтия отвечала осторожно, тщательно подбирая слова. «Интересно, слышит ли все это Тедди?» И как быстро прибежит он на крик. Путающимися пальцами Хог делал что-то непонятное со своей рубашкой. Вот он расстегнул верхнюю пуговицу, пахнуло чем-то едким, неприятным. Затем в руках у него оказалось что-то странное, что-то висевшее под рубашкой на шнурке, Только сделав на себе большие усилия, Синтия вгляделась в непонятную вещь и поняла к величайшему своему облегчению, что это просто ожерелье из головок чеснока. Зачем вы это носите? Очень глупо, правда, обречённо признал Хог. Никогда бы не поверил, что поддамся таким дурацким суевериям, но сейчас это как-то успокаивает. У меня появилось Совершенно жуткое ощущение, что за мной следят. Ну, естественно. Ведь мы, то есть мистер Рендел следил за вами по вашей же просьбе. Я не про это. Человек в зеркале. Хок не закончил фразу. Человек в зеркале? Понимаете, когда смотришь в зеркало, отражение всегда смотрит на тебя. Но это естественно и ничуть не беспокоит. А тут Нечто совсем иное, неприятное, словно кто-то пытается добраться до меня и только ждет удобного случая. Вы, наверное, считаете меня сумасшедшим. Несколько неожиданно закончил он. Синтия слушала гостя в полуха, ее внимание привлекла рука. замывшее чесночное жирелье. Кончики пальцев хога были испичрены дугами, петлями и завитками точно так же, как и у любого другого человека. И никакого колодия на них нет, это уж точно. Неплохо бы получить отпечатки пальцев странного клиента. Нет, я не считаю вас слышедшим. Сейчас её голос звучал успокаивающе, словно при разговоре с капризным ребёнком. только вы слишком много тревожитесь. Расслабьтесь, успокойтесь. Вы не хотели бы что-нибудь выпить? Стакан воды, если это вас не затруднит. Хоть вода, хоть виски, главное стакан. Выйдя на кухню, Синти взяла с полки высокий стакан с гладкой, без каких-либо узоров по поверхности, аккуратно протерев стакан, она с той же аккуратностью, чтобы не замочить стенки, на роже налила в него воду, положила лёд и отнесла гостю, осторожно держа за донышко. Однако замыслу её не суждено было осуществиться. Хог стоял перед зеркалом, судя по всему, поправляя галстук и вообще приводя себя в порядок после возвращения на место чесночного ожерелья. Когда гость повернулся к вошедшей в комнату хозяйке дома, оказалось, что он намеренно или не намеренно уже надел перчатки. В надежде, что он снова их снимет, Синтия предложила Хогу присесть, но тот вежливо отказался. "Нет, нет, я и так отнял у вас слишком много времени". Выпив полстакана воды, он поблагодарил её, попрощался и удалился. Ушёл он? Появился в дверях Грендел. "Да, ушёл", повернулась Синтия. "Знаешь, что идея?" Делал бы ты сам свою грязную работу. У меня от него мурашки по всему телу. Я же чуть не зарыала, хотела уже звать тебя на помощь. Спокойнее, мать, спокойнее. Всё это очень хорошо, но только лучше бы нам никогда его не видеть. Подойдя к окну, Синтия распахнула его настежь. Слишком поздно. Мы уже влезли в это дело с головой. Глаза Рендла остановились на стакане. Слушай, ты что, взяла его отпечатки? Ничего не вышло. Наверное, он прочитал мои мысли. Жаль. Ну и что же ты намерен делать дальше? Есть у меня одна мысль, но надо ещё подумать. А что это он такой наплёл про чертей и человека в зеркале, который за ним следит? Но он говорил совсем не так. Наверное, я и есть тот самый человек. «Сегодня утром я следил за ним при помощи зеркала». Он говорил мне буквально, а в переносном смысле. «Психует он, дергается». Синтия резко повернулась. Ей почудилось сзади какое-то движение. Однако там все было спокойно. Мебель, стена и больше ничего. «Наверное, просто отражение в зеркале». «Вот и я начинаю дергаться», — добавила она. «А что касается чертей...» то какие мне еще черти после него самого? Знаешь, чего бы я хотел? Чего? Хорошую дозу чего-нибудь покрепче и лечь пораньше. Мысль здравая. Выйдя на кухню, Рэндалл начал смешивать заказанное женой лекарства. А бутерброд надо? Когда Рендел пришёл в себя, он обнаружил, что стоит одетый в пижаму в гостиной перед висящим рядом с входной дверью зеркалом. Его отражение, нет, какое-то отражение. Изображение в зеркале было вполне пристойно облачено в несколько консервативного вида костюм, приличествующий серьёзному деловому человеку. Изображение обратилось к нему. Эдвард Рендел? А? Эдвард Рендел. Вас вызывают. Вот. Возьмитесь за мою руку. Пододвиньте стул. Тогда пролезть будет совсем легко, сами увидите. Почему-то такой способ действия показался вполне естественным, более того, единственно возможным. Рендел поставил перед зеркалом стул, взял предложенную ему руку и пролез ту ось зеркало на другой стороне под зеркалом оказалась раковина с её помощью Рендел легко опустился на пол он и его спутник находились в маленькой выложенной белым кафелем туалетной комнате такие часто встречаются в конторах быстрее поторопил его спутник все остальные уже собрались кто вы такой моя фамилия Сип слегка поклонился Ренделу, его компаньон. "Сюда, пожалуйста". Открыв дверь туалета, он несильно подтолкнул Рендела. Зал, в котором они оказались, явно предназначался для заседаний совета некой фирмы. В настоящий момент как раз и происходило одно из таких заседаний. За длинным столом сидело около дюжины людей. Все эти люди смотрели на Рендела. "Але гоп" Мистер Рендел ещё один толчок, на этот раз не такой уж нежный, и он сидит в самом центре полированного стола. Сквозь тонкую ткань пижамы я всёно ощущался холод гладкой, жёсткой столешницы. Не в силах совладать с охватившим его ознобом, Рендел покрепче закутался в пижамную куртку. "Укончайте эти штучки", сказал он. Дайте мне с листь отсюда. Попытавшись встать, он сразу убедился, что не способен даже на такое несложное действие. Сзади кто-то невидимый коротко хохотнул. Не слишком-то он упитан, сказал кто-то издевательским голосом. Для данного дела это неважно, ответил другой голос. Рэндол начал узнавать ситуацию. Без останов на Мичиганском бульваре Так, кажется, это было в последний раз. А сколько раз он попадал в детство в школу и не только в раздетом виде, но ещё и с неприготовленными уроками, а для полного комплекта безнадёжно опаздывал к началу занятий. Ну что ж тогда понятно, что надо делать закрыть глаза, натянуть на себя одеяло, а потом проснуться в уюте и безопасности собственной постели. Он закрыл глаза. Прятаться бессмысленно, мистер Рендел. Всё равно мы вас видим, так что напрасная трата времени. Рендел открыл глаза. Что вы тут придумали? спросил он с яростью в голосе. Где я? Зачем вы меня сюда притащили? Что тут происходит? Заседание возглавлял сидевший напротив Ренделу человек весьма внушительной внешности. Его высокий, не меньше 185 см, рост дополнялся широкими плечами и крепким телосложением. Толстый слой жира обильно облегал этот огромный костяк. Однако кисти рук его были тонкими, изящными и великолепно ухоженными, а черты лица, и так не очень крупные, казались ещё миниатюрнее в обрамлении жирных щёк и многочисленных складок на шее. Маленькие глазки весело щурились, рот непрестанно складывался в улыбку. Кроме того, он обладал забавной привычкой выпячивать плотно сложенные губы. «Не все сразу, не все сразу, мистер Рэндалл», — весело ответил председательствующий. «На один ваш вопрос могу ответить. Это тринадцатый этаж здания Акме. Да вы же помните». он слегка ххикнул словно при понятной им обоим шутке что здесь происходит здесь происходит собрание совета управляющих фирмы Дэтриц и компания а ваш сер покорный слуга тут он сумел оставаясь сидеть и несмотря на огромное своё брюхо изобразить нечто вроде поклона возглавляет этот совет и носит имя Джефферсон Столс Но, пожалуйста, мистер Рендолл, сперва я должен представить вам всех присутствующих. Направо от меня мистер Таунсенд. Рад познакомиться, мистер Рендолл. Рад познакомиться, автоматически ответил Рендолл. Послушайте, всё это заходит слишком. Затем мистер Грейвс бай, мистер Уэллс, мистер Йокан, мистер Принтэм, мистер Джонс. С мистером Фипсом вы уже знакомы. Он наш секретарь. Далее сидят мистер Райфс, Найдер и мистер Снайдер. Они не состоят в родстве. Последние мистер Паркер и мистер Крус. Должен с сожалением сообщить вам, что мистер Поттер не смог сегодня явиться на собрание, однако кворум у нас есть. Рендел ещё раз попробовал встать, однако крышка стола оказалась прямо-таки невероятно скользкой. "На мне пофигу", с ненавистью сказал он. "К ворам у вас тут или бандитская разборка? Отпустите меня!" "Ну, ну, мистер Рендел, неужели вы не хотите получить ответы на свои вопросы?" "Не настолько. Да какого чёрта? Дайте мне, однако, на эти вопросы необходимо ответить." Совершенно необходимо. Это деловое совещание. А обсуждаемой деловой проблемой являетесь именно вы. Я? Да, вы. Вы представляете собой, как бы это выразиться, не очень значительный раздел повестки дня. Однако и по этому разделу нужна полная ясность. Нам не нравится ваша деятельность, мистер Рэндл. Вы должны её прекратить. Прежде чем Рендол успел ответить, Стоулс остановил его жестом руки. Не нужно никакой поспешности, мистер Рендол. Выслушайте меня. Я совсем не имел в виду всю вашу деятельность. Нам совершенно безразлично, сколько блондинок вы подсунете в гостиничные номера для дальнейшего использования в качестве послушных свидетельниц на бракоразводных процессах. В равной степени нас не интересует, к скольким телефонным линиям вы подключитесь и сколько писем вскроете. Нас занимает одна единственная часть вашей деятельности. Я имею в виду мистер Хога Последнее слово прозвучало как плевок. Все присутствующие как-то неловко зашевелились. Рэндол почувствовал это совершенно отчетливо. "Так что же насчёт мистера Хога?" спросил он вызывающе. Шевеление повторилось. Стоулс больше не улыбался и даже не изображал улыбку. "Давайте", сказал он, "начиная с этого момента употреблять термин ваш клиент". Все очень просто, мистер Рендел. У нас имеются свои планы в отношении мистера э в отношении вашего клиента. Вы должны прекратить всякие с ним отношения, забыть о нём, никогда с ним не встречаться. Сейчас взгляд Столза стал тяжёлым, но Рендел не дрогнул и не отвёл глаз. В жизни своей не динамил клиентов и впредь не собираюсь то я, скорее, в аду вас увижу. Готов согласиться, выпитил губы столс, что не исключена и такая возможность. Однако вряд ли вам или мне хочется рассматривать ее иначе, чем излишнюю живописную метафору. Попробуем быть разумными. Ведь вы, насколько мне известно, разумный человек, а я и мои собратья тоже существа разумные. Поэтому я не стану пытаться вас уговорить, подкупить или принудить. Я просто расскажу вам некую историю, из которой вы сами всё поймёте. Я не хочу слушать никаких историй. Я ухожу. Уходите? Сильно сомневаюсь. И вы будете слушать. Стос ткнул пальцем в сторону Рендела. Рэндалл попробовал что-нибудь ответить, однако оказалось, что теперь он не может даже этого. «Это, — подумал сыщик, — самый дурацкий из всех моих бесстанных снов. Ведь знал же, что не надо наедаться перед сном». «Вначале, — провозгласил Столс, — была птица». Неожиданно он закрыл лицо ладонями. «А?» Все остальные присутствующие сделали то же самое. «Птица!» Рэндалл неожиданно увидел, что скрывается за таким простым словом, когда его произносит этот отвратительный толстяк. Не мягкий пушистый цыпленок, а хищная птица, мощная и прожорливая, не мигающие глаза, тускловато-серые, как снятой молоко, и пристальные птицы. На литой кровью Серёжки, особенно чётливо он увидел лапы: огромные птичьи лапы, костлявые, кактистые, покрытые жёлтыми чешуйками и какой-то отвратительной грязью, ужасные и непристойные. Столс убрал ладони от лица. Птица была одинок, и огромные крылья мерно взбивали бескрайние глубины пространства, где не на чем было остановить взгляд. Но в её глубинах была сила, и сила была жизнью. Она посмотрела на север, где не было севера, и она посмотрела на юг, где не было юга. Она посмотрела на восток и запад, вверх и вниз, а затем из ничего и из своей воли она Свела гнездо. Гнездо было широким, глубоким и крепким. В это гнездо она положила сто яиц. Она сидела в гнезде, высиживая яйца и размышляя десять тысяч лет. Когда время приспело, она покинула гнездо и повесила вокруг него светильники, дабы птенцы могли видеть. Она смотрела, и она ждала. из каждого из ста яиц вылупились сто сынов птицы, общим числом в десять тысяч. Но столь широким и столь глубоким было это гнездо, что места хватило всем и с избытком каждому по царству, и каждый был царь. Царь но до всеми существами, которые ползут и плавают, летают и бегают на четырёх ногах, над существами, родившимися в щелях и закоулках гнезда, рождёнными из тепла и ожидания. Мудра и жестока была птица. Мудры и жестоки были сыны птицы. Два раза по 10.000 лет они сражались и царствовали, и птицы было довольно. Затем некоторые из них решили, что они столь же мудры и столь же могущественны, как сама птица. Из ткани гнезда они сотворили тварей, подобных себе самим, и дохнули им в ноздри, дабы иметь своих сыновей, которые станут служить им и сражаться за них. Но сыновья сынов не были мудрыми, не были сильными и жестокими, а были сильными. глупыми, слабыми и мягкотелыми. Птицы не было, довольно. Она не зринула своих сынов и позволила, чтобы их сковали глупые и мягкотелые. Перестаньте крутиться, мистер Рендел. Я знаю, что это слишком огромно для вашего маленького умишка. Однако вы уже мне поверьте, что сейчас вам просто необходимо задуматься над вещами, которые длиннее вашего носа и шире вашего рта. Глупые и слабые не могли сдержать сынов птицы. Поэтому птица поместила среди них в разных местах других более сильных, более умных и более жестоких. до да выхитростью своей, жестокостью своей и обманом они не дали сынам вырваться на свободу. Потом птицы удалились, довольные, и стало ждать и смотреть, как игра играется сама себя. Эта игра играется. А почему мы не можем позволить вам общаться с вашим клиентом равно как и способствовать ему каким-либо образом? И первый вы видите сами, не правда ли? А не хына, закричал Рендел, почувствовав, что снова может говорить. Я не вижу. И к чёртовой матери всю вашу гопу. Эта шутка зашла слишком далеко. Неразумный, слабый и глупый, вздохнул Столс. Покажите ему мистер Фипс. Сипс стал, положил на стол портфель, открыл его, вытащил оттуда какой-то предмет и сунул его Ренделу под нос. Предмет оказался зеркалом. Посмотрите, пожалуйста, сюда, мистер Рендел, вежливо попросил он. Рендел посмотрел на своё отражение в зеркале. О чём вы думаете, мистер Рендел? Отражение потускнело и исчезло. Теперь он смотрел в собственную спальню. Но со странной точки зрения, словно немного сверху. В спальне было темно, однако он вполне мог различить голову своей жены, лежащую на подушке. Вторая подушка его собственная пустовала. Синтия пошевелилась, повернулась и негромко вздохнула. Приоткрытые губы слегка улыбались. Она, наверное, ей снилось что-то хорошее. Видите, мистер Рендолл, прервал молчание Столс. Ведь вы не хотите, чтобы с ней что-нибудь случилось, верно? Послушай ты, грязный ублюдок, спокойней, мистер Рендл, спокойней. Так вот, мы не хотим от вас ничего особенного, просто не забывайте о своих интересах и об её интересах. Стоулс отвернулся от Рэндалла, словно от чего-то безмерно скучного. «Удалите его, мистер Фибс. Идемте, мистер Рэндалл». И снова Рэндалл ощутил унизительный толчок сзади, а затем оказалось, что он летит по воздуху, а все окружающее кувыркается, вертится, рассыпается на мелкие куски. Совершенно проснувшись, он лежал вверх, в своей собственной постели на спине, покрытой холодным липким потом. Синтия пошевелилась и села. Что с тобой, Теди? спросила она сонно. Ты так страшно кричал. Ирнда. Сон какой-нибудь, наверное. Прости, что я тебя разбудил. Ничего. Желудок не в порядке. Да, есть немного. Выпей соды. Сейчас. Рендел встал, вышел на кухню. Разболтал щепотку соды в воде и выпил. Теперь, полностью проснувшись, он чувствовал неприятное сжение во рту. Сода немного помогла. Когда он вернулся в спальню, Синтия уже спала. Он тихо скользнул под одеяло. Не просыпаясь, она прижалась к мужу, согревая его своим телом. Вскоре заснул и он. «Ла-ди-ди-дам, все не беда». оборвав песню на полуслове, Рендел слегка ослабил заглушавший нормальный разговор душ. Доброе утро, красавица, появивsheся в дверях ванной, Синтия тёрла рукой один глаз и сонно глядела на мужа другим. Всем людям, поющим наголодный желудок доброе утро. А о чём мне не петь? «Сегодня прекрасный день, я прекрасно выспался, и я сочинил новую прекрасную душевую песню. Ты только послушай». «Могу и обойтись». «Эта песня», — продолжал Рэндалл, немало не возмутившись, — «посвящается юноше, который вознамерился питаться червями из огорода». «Какая гадость». «Ни какая-то не гадость. Слушай». Включив душ, посильнее он объяснил. Для достижения максимального эффекта необходим аккомпанемент льющейся воды. Куплет первый. Я червей призову, и они приползут. Не желаю в грязи окофаться. Мне пускай создадут и комфорт, и уют. Раз уж должен я дрянью питаться. Он сделал паузу, ожидая, видимо, аплодисментов. А затем добавил припев. «Ла-ди-ди да». Тон не беда, я червяков приглашаю сюда. Они вкусны весьма с витамином А. Я люблю червяков, я от них без ума. Тут он снова помолчал, я видел. Второй куплет. Только второй куплет я ещё не сочинил. Повторить первый. Спасибо не надо. Лучше вылезай скорее и дай мне возможность помыц. Тебе не понравилось? Укаризненно сказал Рендел: "Я этого не говорил. Настоящее искусство редко получает признание", скорбно воскликнул он, однако из души вышел. К тому времени, как Синтия умылась, кофе был уже готов. Рендел церемонно вручил ей стакан апельсинового сока: "Тэди, ты просто душка. И что же, ты намерен выцегнить у меня всем этим подлизыванием тебя самоё?" правда по пою. А ведь я не только очарователен, но и умён. Правда? Угу. Слушай, я придумал, что делать с общим нашим другом Хогом. Хог? О, господи. Осторожнее, разольёшь. Забрав у жены стакан, он поставил его на стол. Успокойся, Киск. Что это с тобой? Не знаю, Тэдди. Просто у меня ощущение, словно мы вооружились детским пугачом и пытаемся при его помощи победить самого главного шпиона. Не надо было мне начинать деловые разговоры до завтрака. Выпей ты кофе, может, полегчает. Хорошо. А тоста -то мне не надо. Так что же у тебя там за блестящая идея? Все очень просто, — объяснил Рэндалл, хрустя под жареным хлебом. Вчера... Мы старались не попасться Хогу на глаза, чтобы он часом не вернулся в вечернюю свою личность, так? Вот вот. Ну, а сегодня нам этого совсем не потребуется. Мы можем прицепиться к нему как пиявки, идти за ним по пятам, если это как-нибудь помешает дневной половине его личности, ну и что? Ведь мы можем сами показать ему дорогу в окно. А там привычка проведёт его туда, куда он ходит всегда. Ну как? Всё верно? Не знаю, Теди, возможно. Люди, перенесшие амнезию, ведут себя иногда очень странно. Он может просто прийти в смятение, утратить ориентацию. Так ты думаешь, не получится? Может получится, может и нет. Но пока твой план входит быть всюду и всё время вместе со мной. «Я согласна попробовать, хотя лучше бы бросить это дело». Рэндалл словно не обратил внимания на поставленное женой условия. «Ну вот и отлично. Сейчас я позвоню этому старому сычу и скажу, что мы зайдем за ним прямо в его квартиру». Потянувшись через стол, он подвинул к себе телефон и позвонил Хогу. «Ну точно, он с приветом», — сказал Рэндалл после короткого разговора с клиентом. «Сперва он вообще меня не узнал». Но затем вроде как в его голове что-то щёлкнуло, и дальше всё пошло нормально. Ты готов, сын? Одну секунду. Тихо насвист свой какой-то мотив, он встал и направился в гостиную. Неожиданно свист прекратился. Рендел чуть не бегом вернулся на кухню. Сын, что там такое, дядя? Пойди, пожалуйста, сюда. Тревоженное выражением лица, муж Синтиэ торопливо встал и прошагал в гостиную. Рендел указывал на стул, поставленный прямо под висящим рядом со входной дверью зеркалом. "Как он попал сюда, Син?" "Что? Да это я поставил его сюда, чтобы поправить зеркало вечером, когда ложилась спать. Ну и забыл его там, наверное. М-м, ну, наверное, так и было." рана только что я не заметил его, когда гасил свет. А почему это тебя так встревожило? Ты испугался, что к нам в квартиру ночью кто-то залез? Да. Да, конечно, так я и решил. Однако выражение тревоги не покинуло лица Рендела. Недоуменно поглядев на него, Синтия прошла в спальню. Здесь она взяла свою сумочку, быстро просмотрела её содержимое, а затем выдвинула маленький потайной ящик комода. Если кто-нибудь и вправду залез к нам, он немногим разжился. Посмотри свой бумажник, всё на месте. А твои часы? Всё в порядке, ответил Рендел через несколько секунд. Наверное, ты и вправду забыла там стула, а я его не заметил. «Так ты готова?» «Сию секунду!» Больше Рэндалл об этом не говорил, размышляя про себя, какая же каша может получиться из нескольких застрявших в подсознании воспоминаний в сочетании с плотным ужином. Наверное, он все-таки заметил этот стул, когда гасил свет. Отсюда и появление стула в кошмаре. Поставив таким образом все на место, Он начал обдумывать грядущую операцию. Глава 5. Хок ждал их. Заходите, пожалуйста. Добро пожаловать, мадам, в моё скромное прибежище.